Стремление защитить. Определение. Желание беречь, ограждать или внимательно присматривать за людьми или предметами. Категории, связанные с достижениями, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Возможные причины. Выполнение роли опекуна. Любовь и уважение ответственность за окружающих, младших братьев и сестер и так далее в раннем возрасте. Персонаж пережил тяжелые времена, когда не хватало воды, еды или жилья. В прошлом персонаж прилагал огромные усилия, чтобы обеспечить семью. Столкновение с опасностями и коррупцией, необходимость защищать свою собственность. Насилие. Убеждение, что нельзя быть слишком осторожным. Уход за членом семьи с особенностями умственного или физического развития. В прошлом персонаж потерпел неудачу, реальную или мнимую, в попытке защитить другого человека, свое имущество или собственность. Связанное поведение. Персонаж осознает угрозы или риски и старается как можно чаще их избегать. Персонаж внимательно наблюдает за ситуацией, которая может стать нестабильной. Персонаж задает вопросы, потребность знать подробности. Персонаж наводит справки и собирает факты. Персонаж находится очень близко к тому, кому нужна защита. Персонаж хорошо умеет слушать, предлагает поддержку и дает советы. Персонаж желает кому-то успеха и старается помочь в достижении целей. Баланс между заботой о безопасности и уважением чужой независимости и свободы. Персонаж слегка касается окружающих, давая понять, что он рядом. Проактивность. Персонаж заранее думает о том, что может понадобиться. Недоверие к незнакомцам. Поощрение разумного выбора и решения. Персонаж проявляет силу, когда это необходимо. Персонаж осознает свои риски, прежде чем действовать. Персонаж проявляет бдительность, если дело касается друзей или влиятельных людей. Персонаж действует в чьих-то интересах, но при этом не подавляет, не командует и не стремится все держать под контролем. Персонаж защищает других людей ради их блага, а не ради собственных интересов. Следование правилам и моделям поведения, доказавшим свою безопасность в прошлом. Потребность знать, где находится другой человек, с кем он и чем занят. Чрезмерная чувствительность ко времени. Персонаж использует временные ограничения как способ контроля. Персонаж заботится об удовлетворении потребностей тех, кто находится на его попечении. Персонаж выступает в защиту другого человека. Беспокойство, особенно когда персонаж мало или вообще никак не контролирует события. Звонки и сообщения, и визиты как способ проверки. Персонажу трудно довериться окружающим и перестать контролировать. Персонаж берет больше ответственности, чтобы помочь другим или усилить влияние на них. Персонаж видит потенциальную угрозу в любой ситуации. Персонаж с подозрением относится к новому опыту или местам. Персонаж находится там, где нужна помощь. Персонаж приглядывает за теми, кто плохо подготовлен к тому, чтобы справляться самостоятельно. Персонаж делится информацией или советами с другими. Связанные мысли. Она понятия не имеет, что Нил — игрок. Я ей расскажу. Я пойду на вечеринку к Рику, прослежу за ним, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Я не разрешу Питеру надеть это в школу. Дети его на части порвут. Дома у Боба творится кошмар. Отработаю его смену, чтобы начальник к нему не цеплялся. Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость. Решимость. Благодарность. Раздражительность. Сожаление. Скептицизм. Подозрительность. Настороженность. Беспокойство. Неловкость. Положительные аспекты. Персонажи, стремящиеся защищать, трепетно относятся к подопечным и ратуют за их интересы. Они готовы игнорировать собственные желания и потребности, чтобы удостовериться, что потребности близких удовлетворены. Пока их подопечные познают мир и ищут свое место в нем, защитники бдительно следят за тем, чтобы им не причинили вреда. Эти персонажи прекрасно распознают возможные риски и минимизируют их, защищают свое имущество и собственность от тех, кто может ими воспользоваться, и при этом оказывают помощь и дают советы близким, которым они нужны. Отрицательные аспекты. Хотя защитники оберегают то, что им не безразлично, когда мнения о том, как лучше поступить, расходятся, могут возникать конфликты. Несмотря на добрые намерение, противостояние может вылиться в борьбу между потребностью защитника уберечь подопечного и стремлением того к независимости. Когда правила и меры предосторожности начинают раздражать, опекаемый может взбунтоваться, испортить отношения или, что еще хуже, намеренно подвергнуть себя опасности, чтобы доказать, он способен о себе позаботиться сам. Пример из сериала. Дин Винчестер из сериала «Сверхъестественные» защищает не только своего брата Сэма, но и любого, кого считает семьей, включая других охотников. Он пойдет на все, чтобы оказать сопротивление злу, с которым они вместе сражаются изо дня в день. Это демоны, левиафаны, четыре всадника апокалипсиса и сама смерть. Рисковать жизнью ради других — долг каждого охотника, но Дин идет еще дальше, продает душу дьяволу, чтобы спасти жизнь Сэма. Дополнительные примеры из кино и литературы. Ли-Энн Туохи — «Невидимая сторона», корбан Даллас — «Пятый элемент», Отец — «Дорога». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Жесткость, этичность, алчность, справедливость, склонность к манипуляциям, склонность к саморазрушению, эгоизм, подлость, неэтичность, злопамятность, склонность к насилию. Сложности для персонажа, стремящегося защищать. Попытка защитить тех, кто подрывает усилия защитника из-за чувства никчемности. Персонаж сталкивается с влиятельной силой, полиция, правительство, которая пытается отобрать его собственность. Потребности защитить кого-то, несмотря на отсутствие знаний или сил для этого.